Глава 15. За следующие 5 дней Виталий полностью переквалифицировался во врача-гинеколога-реаниматолога. Не знаю, есть ли такой на самом деле, но как ещё назвать специалиста, который спасает исключительно бессознательных женщин, тоже не придумала. Так уж вышло, что клиентами шантажа становились только дамы. Запредал один мужчина, но как на зло напоролся на Саню и позорно сбежал. А вот девушки оказались более стойкими или же просто боялись не доехать до другого сервиса. Остальные механики хмурились, вяло ругались, но тоже потихоньку втягивались в работу. Уверена, со временем мы или разбавим гендерный состав клиентов, или заставим Валька и прочих смириться с имеющимся. Надо только трудиться, идти вперёд и не отчаиваться. И вот с последним у меня были серьёзные проблемы. Кого-то так впечатлили успехи шантажа с его 11 клиентами за 5 дней, что на сервис начали писать жалобы и отрицательные отзывы вдохновенно так, с полной самоотдачей. Первый показался мне случайностью и даже повеселил, потому как написан был от лица мужчины и о неудавшемся ремонте машины, которой у нас никогда не было. Вторую уже чуть меньше. К третьему я приуныла, а когда рогую на наш сервис оказались равномерно покрыты все доступные для этого площадки, начала паниковать. Валентину и остальным пока ничего не показывала, не хотела расстраивать их раньше времени, за одну и терять работу, к которой только-только начала привыкать. Подумывала даже завести разговор о зарплате, хотя бы небольшой, в рамках компенсации расходов, но после такого эпичного провала боялась Вначале я пыталась решить проблему цивилизованно, писала ответы на некоторые комментарии, приглашала пострадавших обратиться в сервис для решения их проблемы, аккуратно указывала на возможные ошибки в названии учреждения, потому как у нас таких клиентов не было. В ответ же получила такую порцию руганий, что на всякий случай закрыла страницу в соцсети и отключила Wi-Fi, мобильный интернет и прочие способы связи с сетью. По дороге домой то и дело думала о происходящем, не могла найти нормальный выход и всё же решила посоветоваться с Деном. У него, пусть и маленький, но опыт ведения бизнеса, а у меня несколько дней работы в шантаже на никому непонятной должности. Дубровский слушал очень внимательно, слишком тщательно размешивая при этом кофе, а в конце просто встал, схвёрп меня и прижал к себе. Я же впервые обняла его в ответ, сильно-сильно, и с удовольствием поводила носом по корловине светлого свитера. Удивительно, но стало немного легче. «Не расстраивайся, все не так плохо», — первым заговорил он. «Да, это эпический провал, к нам никто не заглянет, я все испортила». «Вернула дела сервиса к тому уровню, на котором они были до твоего прихода. Зато теперь у парней там чистота, комбинезоны и бейджи. Еще и перчатки им закупи, и вообще отлично». Издеваешься? Я подняла взгляд на Дена, но тот даже не улыбался. Ладно, улыбался, одними уголками губ и правым глазом, потому как на левый падала чёлка. Я протянула руку и поправила его волосы и тут же отшатнулась. Настолько интимным мне показался этот жест. Хотя что в этом такого? Просто волосы, просто немного растрепались, просто прикоснулась к ним пальцами. Но сама, а до этого обнимала Дубровского, ужасная распущенность, наверное. Не грузись. Он тоже отступил и опёрся на стол. У меня есть друг Макс, один из совладельцев сети ресторанов. Так вот, когда они только начинали своё дело с доставки готовой еды и одной единственной точки фастфуда, их вообще жгли трижды, а ты расстроилась из-за каких-то комментариев. Неправдоподобных, возразила я. Лживых, мерзких, гадких. Негодяй какой-то писал. Расслабься. Мой негодяй, бы не стал. И да, доктор отобрал у тебя пальму первенства, когда узнал о Дане и не рассказал мне. Точно, негодяй. Дэн согласился подозрительно быстро, а потом протянул руку. Сходим в одно место, чтобы снять стресс. Там не будет посторонних, никто не сможет увидеть, если ты облажаешься. Я со вздохом посмотрела на смартфон, на который всё ещё изредка звонила Надя, а с включением Wi-Fi прилетело множество уведомлений об ответах на комментарии. Потом взглянула на Денна и кивнула. Ну, в самом деле, не съезди же он меня там. Дома было бы удобнее. Ехать пришлось довольно долго, почти на окраину города, к недавно открытому огромному торговому центру. Время было позднее, посетители разошлись, и по пустым коридорам бродил один охранник. Денис поздоровался с ним и уверенно повёл меня по лестнице на третий этаж, а там, мимо кинотеатра, обширной зоны фуд-корта к какому-то подозрительному месту, очень похожему на детскую игровую комнату или кафе. Дубровский уверенно открыл его и поманил меня. "Идём, там есть одна штука, которая идеально снимает стресс. А это законно?" Я с опаской ступила на порог и никак не могла решиться пройти дальше. Пахахивало чем-то преступным. Более чем, говорю же, владелец это мой друг. Хочешь, позвоним ему? Я поматала головой, затем протянула руку Дену и неуверенно пошла следом. Дубровский оставил нашу верхнюю одежду на специальных вешалках, туда же пристроил обувь и повёл меня за собой. Не волнуйся, в взрослых здесь бывает не меньше, чем детей. В выходной день так вообще не протолкнуться. Представляешь, залы для торжеств бронируют за 3 месяца, а в элитном ресторане от тех же владельцев всего за 2 недели. Он всё вёл и вёл меня мимо большой игровой зоны для самых маленьких с паровозиком, небольшой каруселью и кучей огромных мягких кубиков, затем мимо лабиринта и остановился возле огромного бассейна с шариками. "Это оно?" неуверенно спросила я, уже уверенная, что никогда я ни за что туда не прыгну. Вместо ответа Дэн встал на самый край, спиной к бассейну, развёл руки в стороны и просто повалился в разноцветное море. "Денечка, солнышко, вылезай. Денечка!" Я металась по краю, глядела на раскинувшегося в шариках Дубровского, который всё не открывал глаза, и чувствовала, как нарастает паника. Может, он расшибся, потерял сознание, ещё как-то пострадал? Денечка, иди сюда, я тебя даже поцелую. "Не", отозвался он, не открывая глаз. "У меня тоже стресс, надо снять. А я тебе дома вкусненького приготовлю и полезненького. Просто вкусненького", я продолжала давить. Остановилась на краю, села и попыталась протянуть руку к Денису. Не достала и чуть не повалилась в шарике. Как-то я догоняла племяшек и тоже оказалась в таком сухом бассейне. Девчонок выловила быстро, а сама болтыхалась и никак не могла выплысти. Пришлось пробираться к другому краю, где висела верёвочная лестница. Трижды меня таранили, два раза стукнули по голове, а потом ещё пытались затащить на глубину. Так что, согласно на всё, лишь бы Дэн поскорее вылез из этого разноцветного кошмара и не затащил меня. Даже приготовить что-нибудь вкусное, жареное с корочкой, или что там попросит Дэн в костюме горничной, нагло спросил он, сразу добавив 100 очков к привлекательности шариков. Хоть в костюме таксистки. Я не стала уточнять, что он состоял из затёртых безразмерных джинсов, толстовки и кепки. Звучит-то интригующе, костюм таксистки. Ты будешь дёргаться, нервничать и смотреть на меня как на маньяка. От этого стресс только умножится. Да откуда у тебя вообще стресс? В ответ он приоткрыл один глаз, глянул на меня и зарылся в шарик из головы. И всё, и сейчас и скрылся. Я ещё немного посидела на краю и позвала Дубровского, затем неуверенно бросила шарик в то место, где он спрятался. Ещё одним, никакой реакции. Медленно влезла в разноцветный кошмар. Очень странное ощущение выбраться не просто, как и двигаться. Шарики давят со всех сторон, но легко так, даже приятно. А ещё казалось, что я утону в них и уйду с головой и не выберусь. Почти запаниковала, когда шарики рядом со мной взорвались, выпуская Денна. Он подхватил меня под мышки и потянул на себя. Попалась. Я беспомощно бултыхалась, дёргала руками и ногами, пока он медленно тащил меня по бассейну, загребая одной рукой. Это было настоящее неприкрытое форменное издевательство. Терпение лопнуло минута через две. Я вырвалась, зарылась в шарике с головой, после нащупала ногу Денна и резко дёрнула, заставляя его повалиться назад. Вынырнула и запрыгнула сверху, ещё и закидала этого негодяя шариками, а после нагребла небольшую гору над его головой, от чего Дубровский рассмеялся и бросил один шарик в меня. Тот попал точно по кончику носа, не больно, но обидно и смешно. Я не удержалась и хихикнула, а потом расхохоталась в голос, когда пыталась догнать Дена, устала и повалилась назад, утонув в шариках. Дуброский улёкся рядом и вяло подбрасывал их под нами в воздух. После этот невозможный человек затащил меня на батут, страховал, пока я лезла на стену скалодрома, и уговорил скатиться с огромной горки длиной в два этажа. В самом низу, который был ещё один бассейн с шариками, такой же релаксирующий, как и предыдущий сил больше не осталось, поэтому я предпочла притворяться мёртвой и счастливой или только мёртвой, уже ни в чём не уверена. Переживания о каких-то там отзывах или о том, как выживает без меня Надя, точно не осталось. И всё равно не знаю, что делать с сервисом и твоими заданиями, призналась я, когда Дэн упал рядом и взял меня за руку. И зачем они тебе нужны? Лучше бы как Даня организовал простое и понятное рабство, можно и с костюмом горничной. А ты чувствовала себя счастливой, когда мыло окошечки? Сейчас, знаешь, шли тоже не очень. С этим автосервисом, выселением Нади, флышкой, ресторанами и Джейм Фастером. Купание в шариках под Дагнлден. Здесь он меня уел. Шарики действительно оказались почти магическими. Решено, больше никогда не буду отлынивать от походов с племяшками в подобные места. Взрослых в одиночку сюда почему-то не пускают. Что есть определённая дискриминация. «И вообще, я кое-как поднялась, а после навалилась на Дэна, чтобы заглядывать ему в глаза. Если я стану счастливой, независимой и неприступной, не боишься, что пошлю тебя куда подальше за историю здания и платьем? Тогда буду тебя снова завоевывать». «Снова? А первый раз был когда?» «В университете, не слишком удачный. Второй сейчас. Он уже не такой провальный. С третьего-то должно получиться». Смешинки в глазах выдавали всю степень его серьёзности, но мне тоже не хотелось думать на такие непростые темы, иначе же придётся выстраивать какие-то бастионы на случай завоевания или же разрабатывать наиболее удачный план сдачи. А я пока ничего не знаю, хочу кофе, плед и сериал, а ещё прислониться к чему-то тёплому боку. Поехали домой. Я всё же набралась смелости и запустила пальцы в волосы Дена, непривычно жёсткие, но всё равно приятные на ощупь. То есть к тебе в квартиру. Поехали домой. Он согласился как-то очень быстро, первым выбрался и помог мне вылезти из бассейна. Ты отдохнёшь, выспишься, а завтра порвёшь их всех. На утро все отзывы исчезли, и мне больше никто не писал. Даже Надя не звонила, сбросила только сообщение со злыми смайликами. Стыдно, конечно, что бросила её, но не пропаду за месяц, тем более потом очастливленной и независимой, я смогу помогать вдвое больше. Наверное, Путь к полному и всеобъемлющему счастью оказался тернист. Валис с компанией заявили, что категорически отказываются участвовать в придуманной, но рекламной кампании. Ничего ужасного или постыдного там не было, обычное упоминание, что в шантаже рады помочь всем женщинам, авто которых нуждается в ремонте. Но это всё оказалось не по-пацански и слишком слащаво. Просить деньги у родственников, чтобы оплачивать аренду, не слащаво, а вот чинить машины женщинам или же носить джинсовые комбинезоны выше их моральных возможностей. «Тогда мы просто попросим ваших любимых Джейм Фастера и Барака Би снять нам рекламный клип. Платно, конечно». Озвучила я идею и сразу же попятилась, потому как меня точно захотят побить. «Ага», – буркнула Маша, подошла к Вальку, отвесила тому подзатыльник и отобрала телефон. Так даже Женьок тоже пусть машину за деньги чинит. Ума у Мау всех до фига. Не буду просить их у пацанов творчество. Остальные тут же согласно закивали, а я вообще пожалела, что позвала с собой Машу. Могла бы и сама справиться, но после рассказа Дена о том, как же на самом деле существует сервис и кто больше всего жаждет его роста, передумала. Можно многого добиться правильными аргументами и спокойным разговором, но если рядом с тобой настоящее бодение, всё это действует в разы эффективнее. Валю попытался отобрать телефон у сестры, но Маша ловко увернулась и включила одну из песен Фастера. Война нашего двора, подъездом на подъезд и братом на братана. В художественной замене масла больше творчества, чем в этих завываниях. Поэтому, если Женёк и дальше хочет чинить свой рыдван на халяву, то лучше бы ему записать для нас один коротенький клипчик. Валентин нахмурился, покачал головой, глядя на меня. Саня шмыгнула носом, а китаец и Йоган понуро опустили головы. Остальные вроде как поддержали меня, а, возможно, оценили заработанные деньги и молчали. «Я даже текст могу накидать!» Маша демонстративно включила запись на смартфоне и запела. «У-е-е-е! О-у-е-е! Шинтаж! Развал схождения чиним, а не шьем трикотаж! Шинтаж! Он в гнойнике ям городских и пробок полезен, как дренаж! Шинтаж!» «Автомехаников команда проблемы ваши возьмет на абордаж». «А что, по мне так и не очень далеко от творчества Джей Эмма». Валентин думал иначе, поэтому нахмурился еще сильнее, демонстративно плюнул на пол, мною вымытый, между прочим, и удалился в подсобку, бросив на ходу. «Тебе надо, ты и этих уговаривать». Богиня же со злостью пнула кресло, затем пробормотала. «Ты попал, бро, крупно попал. Маха съездит, но Маха и вернется». А после она прикусила край смартфона золотым зубом и потащила меня на выход. Наверное, она не так уж и хотела компании, но сама за рулём не ездила, а передвигаться по району на маршрутке такое себе удовольствие. Маша выглядела расстроенной, что само по себе расшатывало моё представление о вселенной. Расстроенная Маша, Дэн и свидание в сухом бассейне, затихшая Надя даже не знаю, что из этого выглядит удивительнее. У тебя не бывает желания развестись с роднёй? Бади не смотрела в окно и через щёр нервно постукивала смартфоном по приборной панели. Тот принадлежал Валентину, поэтому жильёт его никто не собирался. Ну, чтобы подать заявление, пойти в ЗАГС и получить бумагу, что вот этот ушлёпок больше тебе никто. Она снова погрызла край, будто хотела всё же сломать смартфон, но не решалась. И больше никаких нервов, переживаний из-за того, что сколько бы ты ни помогала, сколько бы ни вкладывалась, а всё, как было плохо, так и остаётся. Нет. Я призналась и сама не верила, что произнесла вслух подобную ложь. Люблю, конечно, Надю, но иногда хочется, чтобы она жила очень и очень далеко, а мне не нужно было бы постоянно думать, как не обидеть Игоряшу, как развлечь племяшек или отвезти их на очередной кружок. Скорее бы хотелось, чтобы наши отношения несколько изменились. Во, и мне бы хотелось нормального брата вместо Волка, не такого, который либо пьёт пивасик, либо просаживает мои деньги в своём сервисе. Мы же специально скинулись с роднёй все этой компашки, помогли ему платить аренду и всё остальное, оформить бумаги, закупить оборудование. Мне первое время у них работа шла, даже выплатили часть кредитов. А потом началось: "Это мы не будем, это мы не хотим, это не по-пацански". Я же давно просила, чтобы помог им. Так что ты От Дубровского помощь не примем, и все тут. Тебя тоже игнорируют, хотя дело же советуешь. Наш салон тоже с этого начинал. Реклама, униформа, хорошие отзывы. Потом только сарафанное радио включилось, а этим все сразу подавай. А ты тоже в сервисе работаешь? Вот какая разница, а? Маша хлопнула жвачкой, а после задвигала челюстями в несколько раз быстрее. Никакой, прости, не хотела поднимать эту тему». Вадиня только закатила глаза, но продолжать разговор о работе не стала. Я тоже решила не лезть в чужую жизнь. Мало ли какие у Маши сложности, не о всём хочется откровеничать. "Ть", отмахнулась она. "Не страшно, не люблю про неё говорить. У всех работа как работа, а у меня даже у Валька приличный автомеханик". "Ну звучит же, да? Вот чего бы не жить спокойно". У меня на языке вертелся совет, что можно просто не помогать Валентину оплачивать счета. Когда ему придётся либо пересматривать подход к работе, либо же переквалифицироваться из частного предпринимателя в наёмного работника. Но озвучивать такое, конечно, не стало. Человек, который тратит кучу времени на заботу о племяшках, часто в ущерб работе и свободному времени, не имеет права ругать кого-то за потраченные на брата деньги. Да и в самом деле, так Валентин с друзьями хоть при каком-то деле, иначе будут совсем уж деградировать. Всегда завидовала нормальным семьям. Маша снова начала жевать жвачку, одновременно подкрасила губы своей яркой, кричащей алой помадой и вроде бы стала прежней, уверенной в себе богиней, а не разбитой и расстроенной девушкой. Но вот у выдры мать была приличная, непьющая, всегда его накормит, оденет, пожалеет. Конечно, история с дележкой детей – капец, но в остальном-то нормальная. Она и меня всегда подкармливала, и ребят, и... Маша запнулась и больше не стала рассказывать о матери Дэна. А я не решилась спрашивать. Лучше у него самого. Я же теперь смелая, сильная и независимая амазонка каменных джунглей. Не должна бояться непростых разговоров. И брат у него нормальный. Помогает, защищает. Вздохнула Маша. Я чуть-чуть другого мнения. Не, как мужик писец может и со странностями, и на внешность стрёмный. Но как брат отличный, мне бы такого, эх... Дубровских-то отличить не просто. Не понимаю, почему Маша постоянно называет Дена страшным. Не правда же? Он такой высокий, плечи широкие, глаза серые, выразительные такие. Всегда считала Дубровского красивым и вздыхала: "Мне бы такого парня, эх. Теоретически, конечно. В реальности, что бы я с ним делала? Молчала бы за ужином, потому что и без слов приятно просто быть рядом. Смотрела бы сериал, прижимаясь к его боку и таскала попкорн из стакана, как было вчера". А после заснула там же на диване и проснулась под толстым одеялом. Гонялась за этим негодяем по сухому бассейну, веселилась в ресторане, показывала, что недовольная, но втайне счастливая, что меня туда вытащили. Шутила с единой контрольной, смотрела, как он ест, слушала скупые рассказы о работе и прошлом, пила приготовленный им кофе и ездила на красной машине. Выходит, я несколько дней провела в режиме девушка Дубровского и мир не рухнул. Более того, мне это понравилось. И день не довольным не выглядит. От этих мыслей я воспряла духом. Даже проблемы шантажа перестали казаться такими существенными, тем более со мной Маша. Она со всем разберётся. Урод он, Валька. Подытожила она. А, тебе не понять. У меня тоже не всё гладко. Маша дослушала мой рассказ о проблемах с сестрой, громко хлопнула жевачкой и назвала адрес, куда нужно было заехать. Уже ничего не понимая, я свернула на нужную улицу, потом долго кружила по узким дворам и в конце концов припарковала машину возле нужной многоэтажки. Там на заднее сиденье умостились сразу двое здоровущих мужчин, представившихся как Жека и Рафик, а богиня, не слушая возражений, приказала ехать ко мне домой, разбираться с зятем и Надей. Честно, мне даже стало жаль и горяшу. Попутчики пугали. Оба очень высокие, массивные, в пыльно-грязной одежде и с целой кучей темных ящиков. Чтобы удобнее было разделывать и выносить трупы. А еще у обоих шапки и темные очки. И молчат. Просто молчат. Я нарочно въехала одним колесом в яму, но ни единого «Куда смотришь?» из них не выскочила. Это хорошо, что рядом сидит богиня. Она в обиду не даст в случае чего. И вообще не надо навешивать ярлыки. Вдруг эти двое штукатуры и Маша с их помощью хотят вмуровать в стену в начале Гаряшу, затем Валентина и меня как свидетелей.